по живот господина, которому после своей смерти отпустить слугу на волю с женою, детьми, и что у него живота наживет, и в приданные его и детей не дать и за своими детьми. Здесь перед нами три условия, в которых выражался личный характер служилой кабалы, пожизненность владения кабальным, неотчуждаемость этого владения и право кабального на добытое на службе имущество. Эти условия, также вошедшие в юридический состав кабальной службы, здесь устанавливаются договором. По крайней мере, до 1597 года неизвестные указы, узаконяющие их для кабальных с воли, не для полоняников. С установлением пожизненности служила и кабала получила характер холопьей крепости. Кабальный сам по договору отказывался от права и его неволе прекращалось только смертью или волей господина. Уже в указе 1555 года служила и кабала является со значением крепости, крепостного акта, наряду с полной докладной, а в одном завещании 1571 года встречаемый термин «кабальные холопы и рубы» вместо обычного, да то ли выражения «кабальные люди» или просто «кабальные». Тогда же становится известной форма служилой кабалы, державшаяся неизменно целые столетия. Вольный человек, один или с женой и детьми, занимал у известного лица, обыкновенно услужилого человека, несколько рублей, всегда ровно на год, от такого числа до такого же числа следующего года, обязуясь за рост у государя своего служить и во дворе по вся дни